Глава двадцать шестая. Красота. Похороны Пиджака через двадцать два месяца после выстрела в Димса Клеменса несомненно стали величайшими похоронами в истории Косхаусес. Естественно, это была обычная катастрофа в духе Баптистской церкви пяти концов. Приподобный Го опоздал на двадцать минут, потому что никак не заводился его новый. Всего шестилетнего возраста Шеви. Один из курьеров флориста, перед тем как войти в церковь, упал и сломал руку, споткнувшись о камень, валявшийся на дороге из за начатого ремонта. Бог весь откуда взялись деньги. Курьер свалился в открытую дверь кабинета пастора, всюду рассыпав лунный цвет. На скамье для хора из-за шляпки подцепились кузины Нанет и сладкая кукуруза. Опоздал, как водится, катафалк с телом из похоронной конторы. в этот раз потому что старик Морис Херли, известный под ласковым прозвищем Мариска, заявил, что задел нефтевоз на магистрали Бруклин-Квинс, так что требовалось быстренько подновить видок пиджака в катафалке, который наспех припарковали на задах, аккурат посерёдке новенького церковного сада, из-за отсутствия места перед зданием. Несколько рассерженных прихожан, включая Бам-бам, Сестру Бипы и нескольких членов разросшивываясь благодаря новому президенту мисс Изи по артериканского общества Косхаусес метали глазами молний в чёрную дверь церкви и наблюдали за этим с отвращением, подметив, что на блестящем лимузине нет ни единой вмятины и правильно угадав, что при виде очереди перед церковью которая загнулась за угол до самого двора жил проекта, Мориско запаниковал и решил привести пиджака в порядок. Морису не мётся впечатлить новых клиентов, кипело бам-бам. Глядя как двое мужчин в чёрном из похоронной конторы стягигут открытый кузов катафалка, откуда свесился зад престарелого Мориса, мрачного типа с совершенно белым афро и его блестящие туфли, запачканы чёрной почвой нового сада, Туфли сновали туда-сюда, внутри и наружу из лимузина, пока он готовил пиджака в последнюю минуту. Вы на него посмотрите, с отвращением сказала Бам-Бам. Тот ещё жук. И тем не менее служба затмила всё. Всем праздником праздник. Сошлись все cos houses. Отметились гости из горной скинии Святого Августина и даже мистер Иткинс с двумя прихожанами еврейского храма на Ван Марл-стрит. Очередь растянулась мимо вагона слона вверх по Ингритавиню, вниз по Слекавиню и до самого двора Косхаузес, почти до самого флагштока. Кое-кто говорил, что не повредило делу и бесплатная раздача сыра. А откуда он брался, никто не знал до сих пор, хотя в ночь перед похоронами он появился в таких объёме и в количестве, каких ещё никто не видывал, целыми ящиками, аккуратно сложенными в подвале церкви. и уже поджидавшими, когда сестраго открыла двери в пять утра. Прощание с телом продлилось девять часов. В пять концов могло войти всего сто пятьдесят человек, больше не допускали нормы пожарной безопасности. На службу втиснулось вдвое больше. Народу набилось столько, что кто-то позвонил на пожарную станцию сто тридцать один, откуда выслали машину. Пожарные один раз глянули на толпу и тут же уехали. вызвав полицию, которая отправила из 76-го участка две патрульные машины. Копы один разглянули на толпу и на автомобили, припаркованные в два ряда, и предвещавшие утомительные выписывание штрафов, и объявили, что их вызвали на срочное происшествие в Баерич, где они задержатся приблизительно на 3 часа. Как раз достаточно, чтобы преподобный Го прокричал свою проповедь о том, каким замечательным человеком был пиджак и чтобы кузины довели хор пяти концов до самого праведного и божественного зовывания, что только слышали люди, причем под конец их еще поддержали Хаакин и Лос Санядорас, кого хвала Иисусу заглушили вопли кузин, как обычно приковавших все внимание к себе родимым. Настоящая похоронная катавасия, только на сей раз все знакомые лица: сестра Го, сестра Бип, сосиска, толстопалы. ныне под законной опекой кузин, бившихся за него с тем же упорством, с каким они бились друг с другом из-за всего остального. Дополнились сестрой Пол, которая теперь в 106 лет удостоилась особого места на помосте в обществе никого иного, как бывшего диакона Руфуса Харли, дворника в Очхаусес. когда-то божившевыше, что ни за что, ни за какие ковришки не переступит он порог этого рассадника лицемерия и бессилия, зовущегося Баптистской церковью пяти концов, покуда коптит воздух. Также присутствовала мисс Изи, окружённая всеми 17 новоиспечёнными членами поэтареканского общества Cos Houses. Был там и добрый великансу Плопыс, а также двоюродная сестра Хакина из Бронкса, Елена и кассир метро Кельвин. И эти двое зацепились друг с другом за разговором о поездах. Присутствовали бам-бам в сопровождении нового супруга гаитянской сенсации Доменико и лучший друг последнего знахар Минга, а также несколько участников бейсбольной команды мальчиков All-Kos, теперь взрослых и ушедших из бейсбола, не считая одного. И ещё необычное собрание посторонних. Катоха Маленко, пенсионер, его бывший напарник, новичок Джет Хартмен, ныне служивший в Береговой охране Нью-Йорка, первый чёрный в её составе, за одно, преодолевший этот же барьер в полицейском отряде сапёров, отделе внутренних расследований, бухгалтерии и транспортной полиции и отделе механиков, где чинили машины, которые ломались спустя 5 минут после того, как с ними закончила работу Джет. И наконец, две самые интересные партии Великолепный в сером костюме Томас Дж. Элифант, ранее известный как Слон, в сопровождении матери и новой жены, крупной и скромной ирланки по слухам из Бронкса. И сам Димс Клеменс, воплоти, бывший наркоужескоза, ныне 21-летний подающий новичок Вайова Капс из младшей лиги сестринской команде незадачливых Чикаго Капс из старшей лиги. в сопровождении тренера Била Боила из университета Сент-Джонс, у которого он прожил целый год, пока в свой первый спортивный сезон вёл команду Сент-Джонса к финалу Национальной студенческой спортивной ассоциации. Рана, что про воруки Клеменс получил в перестрелке двадцать два месяца назад, была, к счастью, в левом плече и уже исцелилась. На пару с его психическим состоянием, которое кардинально улучшилось. После переезда из Кос Хауза с домой к тренеру Бойлу. Новости о появлении Димса, он опоздал на 20 минут, и о его благополучии в профессиональном бейсболе пронеслись по скорбящим подобно циклону. Везёт же нам, бубнил Хакин, единственный из Коза, кто попал в большую команду, принят в паршивых Капс. Эта команда 63 года не побеждала в мировой серии. Кто на них поставит? Я же на нём ни гроша не подниму. Какая разница, сказала мисс Изи. Ты его машину видел? Это она подметила верно. Клеменс в свои диллерские дни, разъезжавший на подержанном Понтяке Firebirdie, прибыл за рулём новенького Фольксвагена Жука. После службы и погребения большая компания из сорока соседей сошлась в подвале пяти концов и проговорила до поздней ночи. а части потому, что угощение оказалось слишком много, а части потому, что осталось столько невостребованного сыра, что они не могли сообразить, куда его девать. А сыры спорили часами. По свидетельству Бам-Бам, этой извечной бдительной сырной сыщицы и старика Даб Вашингтона, который уснул на старой фабрике на причале Вители и выбрал посреди ночи покопаться в мусоре на Сильвер-стрит, Было установлено, что сыр приехал предыдущей ночью в пятиметровой фуре-рефрижераторе в количестве сорока одного ящика, в каждом из которых находились двадцать восемь двухкилограммовых головок вкуснейшего великолепного восхитительного сыра белого человека. Его раздали, потому что негде было хранить. Но, несмотря на собравшуюся для прощания с телом толпу, в церкви закончились охотники до сыра, так что после службы по пиджаку Срочно приняли решение нести добро по всему району вокруг Косхаусес. Еще восемь головок сунули в багажнике двух патрульных машин из семь шесть, вернувшихся из своего чрезвычайного дорожного происшествия в Бейриджи. Копы упирались и заявляли, что это слишком много, и тогда сестра Го велела отвезти половину пожарному отделению сто тридцать один на Ван Марл Стрит, чтобы поделиться с коллегами по экстренным службам. Копы согласились. Но сами не оставили пожарным ни корочки, поскольку в районе Кос пожарные и копы ненавидели друг друга до печёнок, точно так же, как и во всём Нью-Йорке. Донесли новости о сыре и Dawg Houses. Перед церковью выстроилась очередь. Жильцы обоих проектов сходились с табунами, и всё равно сыр оставался. многих пришедших уговаривали унести домой больше, чем они могли съесть. Головки растаскивали в мешках, продуктовых сумках, садовых тачках, дамских сумочках, детских колясках, продуктовых тележках и почтовых, позаимствованных в ближайшем почтовом отделении. В Козе никогда не было столько сыра, и, к сожалению, больше никогда не будет. трудно сказать, цирли, клеменс ли со своим фольксвагеном или присутствие элифанти вызвали больше гвалта в костяке церковной общины, засидевшейся допоздна за перетиранием новостей, спорами, шутками и рассказами, а также обвинениями в коварном укрывательстве места нахождения и обстоятельств таинственной смерти пиджака. Казалось, никто ничего не знает. В Козе ещё не видели ничего подобного. Всем вечера, когда убрали столы и вымыли тарелки, разделили остатки сыра, подмели в церкви и раздали луноцвет, потому что его привезли слишком много. Все посторонние соседи рассосались, оставив только главных прихожан баптистской церкви пяти концов. Сестру Го, Сосиску, сестёр Биб и Бам-бам, а также двух гостей, мисс Изи и Супа. Последние не входили в общину, но для них сделали исключение, как для представителей почтенных институций. Мисс Изи была новоизбранным президентом пуэрто-риканского общества, а Суп, который уже не отзывался на Супа, а взял прозвище Рик Икс, был гордым членом нации Ислама, а заодно лучшим работником отдела продаж бруклинской мечети номер тридцать четыре. распродавшим бобовых пирогов и газет больше всех за богатую историю мечети, а еще его разыскивали в Канзасе за незаконное лишение свободы в связи с конфликтом на бытовой почве и ограблением. Но это заверил он собравшихся долгой историей. В шестером они проговорили всю ночь. Беседа скакала вверх и вниз, осиняя стены догадками, пока разные теории вводились в игру, предавались забвению. И вводились обратно, где пиджак провел свои последние четырнадцать месяцев, запел ли под конец жизни, как он умер, почему приходил слон и откуда столько сыра. Больше всего допекал вопрос сыра. После стольких лет, сказала мисс Изи, так никто и не знает. И это уже не смешно. Я поймала водителя грузовика, города сообщила Бам-Бам. Увидела, как в три тридцать подъезжает грузовик. Выбежила и перехватила его раньше, чем он тронулся обратно. Их было двое. Один как раз садился в кабину, второй, водитель, выходил из церкви. Я поймала его за руку, пока он не уехал, спросила: "Ты кто?" Он не особо что ответил, но говорил с итальянским акцентом. По-моему, он гангстер. "С чего ты взяла?" спросила мисс Изи. Он был весь ребой. "Это ещё ничего не значит", сказала мисс Изи. "Может, он учился пользоваться вилкой". И это предположение вызвало приступ смеха и комментариев. Но, похоже, никто больше ничего не знал. Потом они насели на Сосиску. Почти битый час допрашивали лучшего друга пиджака. Сосиска заявлял о неведении. Он сидел в тюрьме, сказал Сосиска. Об этом в газете писали. Об этом не писали, сказала мисс Изи. И он должен был сесть в тюрьму. Он должен был пойти под суд. Вот об этом писали. Но пиджак никуда не сел. Ну и здесь его не было, сказал сосиска. А где тогда? Я вам кто, Даскау Иджи? Не знаю я, сказал сосиска. Человек умер. За всю жизнь он сделал много хорошего. Что вы так переживаете? Споры затянулись за полночь. Куда отправился пиджак? Когда его видели? Никто не знал. Наконец около часа они за собирались на выход, раздосадованные как никогда. После 20 лет гаданий, как старый хрыч уйдёт на тот свет, это попросту нечестно, сказала Бам-Бам перед уходом, прожигая глазами сосиску. Терпеть не могу, когда человек с репутацией пустомели вдруг уходит в не сознанку, хотя знает то, чего не знаешь ты. Сосиска на неё даже не взглянул. Он не сводил глаз с сестры Биб, своей тайной любовницы, которая готовилась уходить. Последний час он хмуро наблюдал, дожидаясь подмигивания, кивка Мановине головы хоть какого-то знака, что всё хорошо и можно последовать за ней домой для небольшого баловства в память о пиджаке. Но сестра Биб его будто не замечала. Наоборот, когда пробило час ночи, взяла свою сумочку и направилась к двери. И вот тут, безшумно поворачивая ручку, она ему кивнула. Сосиска вскочил на ноги, но его поймала за руку сестра Го. Сосиска, не задержишься на минутку. На пару слов наедине. Сосиска взглянул на сестру Бип, уже стоявшую одной ногой за порогом. Обязательно сейчас, спросил он. На минутку, это недолго. Сестра Бип, встав в дверях дважды быстро подняла и опустила брови, от чего сердце сосиски ёкнуло, а затем он наблюдал, как она ускользает. Он панорро опустился на складной стул. Сестра Гов встала перед ним, уперев руки в бока. Сосиска посмотрел на неё с видом виноватого щенка. Но «Ну всё, выкладывай, сказала она. Что выкладывать? Сестраго подтянул ещё один складной стул и села на него задом наперёд, сложив руки на спинке и опустив платье, чтобы прикрыть бёдра. Длинное коричневое лицо уставилось на Сосиску, нижняя губа прижалась к нижним зубам. Она недолго поразмысляла, медленно кивнула, И стала спокойно покачиваться взад вперёд. Человек любопытное создание, согласен, сказала она небрежно. Сосиска взглянул на неё с подозрением. Есть такое дело? Она перестала раскачиваться, улыбнулась, и её улыбка обезоруживала и Сосиска занервничал. Сама не знаю, откуда во мне желание лезть в чужие дела, сказала она. Наверное, это ребёнок во мне. Но с другой стороны, когда покидаешь мать, за тебя уже берется жизнь. Не знаю, в чем дело, но чем я старше, тем больше становлюсь самой собой. Ты не замечал это на себе, сосиска? – спросила она. Сосиска нахмурился. Сестра Го, я уже весь умотался. Если ты в настроении подрепаться про грязь, пути человеческие и про то, что ты прочитала в книжке про жизнь в Четаноги в двадцать девятом году, давай отложим до завтра. На завтра правда останется той же, сказала она, и рассказать ее дело недолгое. Сосиска развел руками. Что тут знать? Помер человек, спился, значит до него добралась выпивка. Это правда? спросила она. Да. На нее словно рухнуло на ковальня. Она уронила плечи и сосиска впервые за день, после многих часов, пока она организовывала похоронную церемонию. Кукловодила своим беспомощным мужем, расставляла цветы, примеряла кузину, утешала скорбящих, раздавала программки, следила за ходом службы, приветствовала гостей, говорила с копами, пожарными, водителями на парковке и вообще занималась работой своего мужа в умирающей церкви, которая, как и многие церкви вокруг, всё больше и больше держалась на женщинах вроде неё. После всего этого Сосиского увидел её глубокую, проникновенную печаль. Она склонила голову и закрыла лицо ладонями, и тогда её боль распечатала и его боль, и он сглотнул, прочистил горло. Долгое время они сидели молча, пока она прятала лицо в руках. Когда отняла их, он увидел, как слёзы размазали её макияж. "Я думала", он завязал, "сказала она". Сосиска предавил собственную тоску и оценил ситуацию. Быстро всё обмозговал. Шанс на ночные утехи с сестрой Бип, понял он, упущен. Да и всё равно он слишком устал для развлечений. Сестра Бип его укатает. С тем же успехом можно и рассказать всё, что он знает. В конце концов, никакого вреда он в этом не видел. Сестра го многое для него сделала, и для церкви, и для всех них. Она заслуживала лучшего. Сосиска заговорил. "Ну, это и правда", сказал он. "И нет". Сестраго удивилась. Что именно? Всё и ничего. О чём ты? Спился он или нет? Сосиска медленно поскрёб в затылке. Нет. Не спился. Как он угодил в гавань? Кое-кто говорит, там его и нашли. Он спрыгнул? Нет, не прыгал. Я не видел, чтобы он прыгал в гавань. Тогда какого чёрта произошло? Потребовала ответа сестраго. Сосиска нахмурился и сказал: Я могу рассказать только то, что случилось, когда я вышел из больницы, потому что тогда я и видел его в здравом уме. Ну, Сосиска продолжал. Когда меня выписали, я нашёл Пиджака. Он был у себя. Его не арестовали, не посадили в тюрьму. Копы к нему не приходили, даже твой приятель сержант, который был сегодня на службе. Пиджачок разгуливал на свободе. Первым делом, как меня увидел, он сказал с осейской: "Я бросил пить". Ну, я не поверил. Потом не виделся с ним несколько дней. Тут и появился слон. Дальше сестраго: "Ты знаешь по боли моего. Ведь это с тобой, говорил слон, с тобой и с пиджачком. Не знаю, что вы там втроём обсуждали, ведь церковь пяти концов возвели ещё до меня, но пиджачок под конец городил какую-то чушь. Я думал это из-за того, что он бросил пить". Не в том дело, сказала сестрого. Он хотел восстановить сад за церковью, насадить лунатцев. Вот откуда взялась мысль разбить сад у церкви. Это не моя мысль и не мистера Элиф анти, а пиджака. С чего это вдруг? Сестрого кивнула на заднюю стену церкви, отремонтированную и выкрашенную. У мистера Элиф анти в этой стене было что-то, что принадлежало его отцу. Старая картинка, которую вы вместе замалевали, когда красили Иисуса, это не просто старая картинка, а копия чего-то знаменитого. Мистер Эли Фанти записал название, показывал мне. Называется "Страшный суд" от итальянина по имени Джотто. Джотто? Почти как Джело. Я серьезно, сосиска. Это знаменитый художник, и картина знаменитая, и у нас на церкви была ее копия все двадцать два года. Ну, если мистер Джелато благодаря ей стал знаменитым и давно скончался, то и я должен быть знаменитый. Это же мы с пиджачком так хорошо покрасили картину для твоего супруга, когда он захотел сделать Иисуса цветным. Помню я ваше надругательство, сказала сестраго. Так вот, внутри картины было то, что искал мистер Элифанти, спрятано в шлакоблоке прямо под ладонью Иисуса. И что же это? Я не видела, со слов сестры пол Это красивая шкатулка с куском мыла. Не золото, не деньги и не камешки? уточнил Сосиска. Камешки? Драгоценности. Нет. Ну в коробочке лежала куколка, статуэтка в виде толстой женщины, цвета коричневого мыла, как говорила сестра-пол. Её называют какой-то там Венеры. Хм. Вроде ничего такого, чего не увидит чёрный уборщица на своей работе. Очень смешно. Он ненадолго задумался. Чудно-то как, сказал он. Что еще говорила сестра Пол? Она говорила, что видела, как старый Гвидо Элифантис спрятал Виннеру в стену и радовалась, что дожила до того, как его сын ее заполучил. Сыну я вопросов не задавала. Ты же видел, что мистер Элифантис сделал для церкви. Он меня спросил, сколько лежало в пропавшей рождественской кассе Хетти. Я ответила, сколько мне представлялось, четыре тысячи долларов. предупредила, что считаю тех, кто приверяет и только говорит, что клал деньги, а сам не клал. Он ответил, что это не важно, и все равно отдал всю сумму. Плюс отремонтировал кафедру, перестроил всю заднюю стену после того, как ее проломил, разбил новый сад, нашел человека, чтобы исправить вашу дурацкую мазню и нарисовать приличного черного Иисуса и заново написать девиз про ладонь Господа. Я так и не узнала, откуда этот девиз взялся. Но он хороший, и мы его оставим. А что с сыром? – спросил сосиска. Его присылал папа слона. Его папа покойник уже дольше Моисея, самое меньшее двадцать лет. Богом, клянусь, сосиска, я не знаю, откуда он брался, сказала сестра Го. Пиджак знал, когда я его спросила, откуда сыр, он ответил только: «Иисус шлет» и ни слова больше. Сосиска задумчиво кивнул, и сестра Го продолжала. Единственный случай, когда он ещё упоминал о сыре, это когда слон свозил нас с пиджаком в гости к сестре Пол в дом для стариков в Бенсенхерсте. Оказывается, насколько я поняла, сестра Пол и папа слона были заскодычными друзьями. Как так вышло, не знаю. О чём говорили слон и сестра Пол, ну, это тоже личное. Меня в комнату и не приглашали. Я только раз слышала Как сестра Пол сказала слону что-то насчет сотни долларов и грузовика, расслышала, как они смеются, но не видела, чтобы кто-то кому-то передавал деньги. Зато видела, как они пожали друг другу руки. Пиджак и слон. Что от меня? Слон и пиджак пожали руки? – спросил сосиска. Говорю, как перед Богом, – сказала сестра Го. Пожали руки. И когда слон бурил стену церкви посреди ночи. без нашего разрешения, хотя мы с тобой знаем, что разрешения у него достаточно, сколько захочет. Пиджак был единственным из нашей общины, кого он взял себе в помощь. Я, конечно, всё видела. Меня не приглашали, но дьякон предупредил, что они приедут. Вот я и спряталась за скамьёй хора и подсмотрела. Они были вместе эти двое, но после того, как они достали из стены куколку, вместе я их больше не видела. И что потом? Потом пиджак пропал из виду, ни слуху, ни духу, до самого конца. Теперь ты доскажи да остальное, сосиска, потому что я всё, что знала, рассказала. Сосиска кивнул, лады, и рассказал. Рассказал, что знал и что видел. И когда договорил, сестраго уставилась на него в благоговении, а потом обняла прямо через спинку стула. Сосиска сказала она тихо, ты не человек, а человечище. Паром Стейт-Ин-Айленда лениво причалил к терминалу Уайт-Холл на Саут-Ферри, и на обрат взошли пассажиры. Среди них была темнокожая красавица в клош с бантом, надетом на аккуратно уложенную прическу. Она стояла у Рэллинга, прикрыв лицо ладонью. Не то чтобы сестрого боялась, что ее узнают. Кто из Госхаузес хоть раз бывал на пароме в Стейтен-Айленде? Она таких не знала, но мало ли. Половина жителей Коза, помнила она, работает на транспорте. Если её кто-то увидит, трудно будет объяснить, зачем она попала на борт. Лучше подстраховаться. Она была одета для летнего отдыха в голубое платье с нашитыми на боку и бёдрах азалиями. Фасон открывал спину и красивые коричневые руки. Вчера ей исполнилось пятьдесят. Из них в Нью-Йорке она прожила тридцать три года, но еще ни разу не ездила на пароме Стейт-Анд-Айленда. Когда паром отчалил и пошел по дуге на юго-запад в гавань Нью-Йорка, по одну сторону открылся вид на красно-кирпичный жил-проект Коза, а по другую на статую Свободы и Стейт-Анд-Айленд. Одна сторона символизировала определенность прошлого, другая неопределенность будущего. Она вдруг занервничала. У неё был лишь адрес и письмо и обещание от разведённого шестидесятиоднолетнего белого пенсионера, который, как и она, большую часть жизни прибирал чужой бардак и жил ради других, а не ради себя. У меня даже нет его телефонного номера, волновалась она. Может, и к лучшему, решила она наконец. Тем проще, если захочется пойти на попятный. Пока обшарпанный паром скользил по гавани, онаглядела с палубы, как исчезают вдали косхаусы и проплывает справа статуя Свободы. Потом задумалась, пока рядом на ветру покачивалась чайка, без труда скользила над водой на уровне глаз, наравне с палубой, а потом оторвалась и улетела. Сестра гон наблюдала, как чайка работает крыльями и забирается выше, потом поворачивает обратно к косхаусам. Только тогда я её разом перескочил через прошлую неделю к пиджаку и к разговору, который она вела с Сосиской. Пока той ночью в подвале Сосиска говорил, перед ней словно раскрывалось её собственное будущее, ткалось точно ковёр, где узор и плетение меняются вместе с новым полотном. Каждое слово отчётливо запечатлелось в памяти. Когда позади церкви разбивали сад, Пиджачок пришёл ко мне, сказал: "Сосиска, ты должен кое-что знать об той картине Иисуса на стене церкви. Мне надо рассказать хоть кому-то". "И что такое?" спросил я. Пиджачок ответил: "Я не знаю, как назвать эту штуковину, да и знать не желаю, но как бы то ни было, принадлежит это штуковина слону. Он нашёл её в стене". И взамен отгрузил церкви целый вагон денег, больше, чем влезет в любую рождественскую кассу. Словом, не переживай за Димса, или за его друзей, или за рождественские деньги, слон обо всём позаботился. А как насчёт полицейского? спросил я. А что там у слона с полицией? Это его дело. А я ему: "Пиджачок, мне слон без надобности. Я говорю о тебе". Тебя всё ещё разыскивает полиция. По тебе ищут. Я тут разговаривал с Хетти, сказал он. Я спросил: "Ты опять пил?" Потому что он всегда был пьян, когда говорил с Хетти. Он ответил: "Нет. Мне сосиска, чтобы с ней с видеться пить не нужно. Теперь я её вижу ясно, как день. Мы ладим, как ладили в молодости. Тогда я был не то, что сейчас. Я скучаю по выпивке, но мне нравится быть женой. Мы больше не ссоримся, беседуем как в старые деньки. И о чем вы беседуете? Большей частью о пяти концах. Хэти любит эту старую церковь, сосиска. Хочет, чтобы она прирастала. Сыз давно хотел, чтобы я прополол сад за церковью и растил там лунный цвет. Я женился на хорошей женщине, сосиска, но оступился в жизни. Что ж, это уже позади, сказал я. Ты уже очистился? "Не", ответил он. "Я не очистился. Господь может и не даровать мне искупления сосиска, и они в силах бросить пить. Я ещё не взял в рот ни капли, но пить хочу и буду". И тут он достал из кармана бутылку Кинг-Конга хорошего производства Руфоса. "Я ему: "Ты же сам этого не хочешь, пиджачок. Хочу и буду". Но я скажу тебе так, сосиска, Кэти была очень рада, когда я занялся садом за церковью. Она всегда об этом мечтала, не для себя. Она мечтала о лунном цвете и большом саду за церковью с разными травами и всем прочим не для себя, а для меня. И когда я усвоился с церковью, я сказал жени: "Кэти, скоро будет лунный цвет". Но она вместо того, чтобы обрадоваться, пригорюнилась и ответила. Я тебе кое-что скажу, дорогой, чего говорить не стоило бы. Когда ты закончишь садом, больше ты меня не увидишь. Я ей: о чем это ты? Она мне: как только ты закончишь, как только посадишь с лунат цвет, я уйду на небо. Не успел я и слова вставить, как она спросила: что же останется с толстопалым? Я ответил: ну Хети, у меня в мыслях все выглядит так. Что есть женщина, как не её труды и не её дети. Господь всех нас создал для труда. Когда я на тебе женился, ты была христианкой, и все 40 лет, сколько я пил и валял дурака, в тебе не было ни капельки ленцы. Ты хорошо растила Толстопалова, была строга с собой и честна со мной и Толстопаловым, и потому он вырос сильным. Сказать по правде, Сосиска, хоть ты не могла выносить ребёнка, Толстопалов ей не родной. Он прибился к ней раньше, чем я переехал в Нью-Йорк. Я ещё оставался в Южной Каролине. А она, одна однёшенька в Нью-Йорке, дожидалась меня в девятом корпусе. Однажды утром она открывает дверь квартиры и видит в коридоре Толстопалова. Ему и пяти-шести не было. Заблудился, когда спускался вниз на автобус для слепых. Она постучалась к женщине, у кого он жил. А та сказала: Можете взять его к себе до понедельника. Мне надо съездить к брату в Бронкс. С тех пор ни следа этой женщины Хетти не видала. Когда я приехал, Хетти уже обзавелась ребёнком. Я про это ни слова не говорил. Я люблю Толстопалова. Я не знал, откуда он взялся. Бог знает. Вдруг Хетти прижелала Толстопалова от другого мужчины. Но я ей верил, а она знала мою душу. И я ей сказал: Толстопаева возьмут к себе кузины. Я о нём заботиться не могу. Она ответила: "Хорошо". "Яи, ты о нём тревожишься, поэтому столько здесь протянула". А она сказала: "Я не о нём тревожусь, а о тебе, потому что я заново родилась в вере, и вера даёт мне силы. А ты?" "Я говорю: "И я тоже заново родился в вере вот уж год слишком назад". Я и раньше так говорил, но на самом деле нет, зато теперь да. Тогда я здесь закончила. Я люблю тебя ради бога, Каффи Ламкин. Не ради себя, не ради тебя, а ради бога. И пропала. И с тех пор я её не видел. Рассказывая всё это, он так не выпускал бутылку конга из рук, и вот тут её и откупорил. Не приложился, только открутил крышку и сказал: А теперь я хочу выпить до дна и прибавил мне: прогуляйся со мной, сосиска. Он так странно себя вел, что я согласился, и мы дошли до причала Витали на то самое место, где он вытащил Димси из гавани, спустились к воде и там на песке я передал ему новости о Димси, сказал: пиджачок, мне звонил Димс, дела в лигах А А А у него идут неплохо. он сказал ещё месяцок другой и переберётся в большую я же говорил что он и с одним ухом сможет подавать ответил пиджак потом похлопал меня по спине и сказал присматривай за луноцветами позади церкви для моей Хетти и пошёл в воду прямо в гавань с той бутылкой кинконга я ему погоди пиджачок вода же холодная то он всё шёл и шёл Сперва вода поднялась ему до колен, потом до пояса, потом до локтей, потом до плеч. Тогда он обернулся ко мне и сказал: Сочейска, вода такая тёплая. Просто красота. Благодарности. Спасибо смиренному искупителю. Что дарует нам дочь снег и всё, что бывает между ними.